так и бродил до тех пор, пока солнце не ушло за горизонт. Лучи его оставили землю и теперь светили куда-то в небо. Тогда и решил пойти стороной и издали взглянуть на медведей. Чем ближе я подходил к опасному месту, тем становилось страшнее. Нервы мои были напряжены до последней крайности. Каждый шорох заставлял меня испуганно оборачиваться. Всюду мне мерещились медведи, всюду казалось, что они идут за мной по пятам. Я часто останавливался и прислушивался. Наконец, я увидел дерево, около которого в последний раз свалился медведь. Оно показалось мне особенно страшным. Я решил обойти его по косогору и посмотреть с гребня у вала. Вдруг я заметил, что в кустах кто-то шевелится — Медведь, — подумал я, — и попятился назад, но в это время услышал человеческий голос. Это был Дерсу. Я страшно обрадовался и побежал к нему. Увидев меня, Гольд сел на лежавшее на земле дерево и стал закуривать свою трубку. Я подошел к нему и спросил, как он попал сюда. Дерсу рассказал мне, что с бивака он услышал мои выстрелы и пошел мне на помощь. По следам он установил, где я стрелял медведя и как он на меня бросился. Затем он указал место, где я упал. Дальше следы показали ему, что медведь гнался за мной и так далее. Одним словом, он рассказал мне все, что со мной случилось. «Должно быть, подранок ушел», — сказал я своему товарищу. «Его остался здесь», — ответил Дерсу и указал на большую кучу земли я понял все мне вспомнились рассказы охотников о том что медведь найдя какое нибудь мертвое животное всегда закапывает его в землю когда мясо станет разлагаться он лакомится им но я не знал что медведь закапывает медведя для дерсу это тоже было новинкой через несколько минут мы откопали медведя кроме земли на него было наложено много камней и валежника. Я стал раскладывать огонь, а Дерсу принялся потрошить зверя. Убитый мною медведь был из крупных, черно-бурой масти. Вид этот близок к американскому гризли. Длина его тела равняется 2,4, высота 1,2 метра, а вес достигает до 330 килограммов. Он имеет притупленную морду, небольшие уши и маленькие глаза. К гигантской силе его надо прибавить крепкие клыки и когти в 8 сантиметров длиной. Животное это распространено по всему уссурийскому краю, но чаще всего встречается в северной его половине и на берегу моря между мысом Геляк и устьем Амура. Любопытно то, что окраска его на юге черная, а чем севернее, тем больше приближается к светлобурой. Нрав этого медведя довольно добродушный, пока его не трогают, но раненый он становится положительно ужасен. Во время течки самцы очень злы, они слоняются по тайге, нападают на животных и гоняются даже за рябчиками. Пища их главным образом растительная но при случае они не прочь полакомиться мясом и рыбой. Берлогу бурый медведь устраивает под корнями деревьев, в расщелинах камней и даже просто в земле. Подобно своим четвероногим сородичам, он чрезвычайно любит забиваться в пещеры и жить в них не только зимой, но даже и в теплое время года. В зимнюю спячку бурый медведь впадает поздно. Некоторые из них бродят по тайге иногда до декабря. Они не любят лазать по деревьям. Быть может, препятствием этому служит их большой вес. В убитого мною медведя попали все три пули. Одна в бок, другая в грудь и третья в голову. Когда Дерсу закончил свою работу, было уже темно. Подложив в костер сырых дров, чтобы они горели до утра, Мы тихонько пошли на бивак. Вечер был тихий и прохладный. Полная луна плыла по ясному небу, и по мере того, как свет луны становился ярче, наши тени делались короче и чернее. По дороге мы опять вспугнули диких кабанов. Они с шумом разбежались в разные стороны. Наконец, между деревьями показался свет. Это был Наш бивак. После ужина казаки рано легли спать. За день я так переволновался, что не мог уснуть. Я поднялся, сел к огню и стал думать о пережитом. Ночь была ясная, тихая. Красные блики от огня, черные тени от деревьев и голубоватый свет луны перемешивались между собой. По опушкам сонного леса бродили дикие звери, иные совсем близко подходили к биваку. Особенным любопытством отличались козули. Наконец я почувствовал дремоту, лег рядом с казаками и уснул крепким сном. На рассвете раньше всех проснулся Дерсу, затем встал я, а потом и другие. Солнце только что взошло, и своими лучами едва зарило верхушки гор. Как раз против нашего бивака, шагах в двухстах, бродил еще один медведь. Он все время топтался на одном месте. Вероятно, он долго еще ходил бы здесь, если бы его не спугнул Мурзин. Казак взял винтовку и выстрелил. Медведь круто обернулся, посмотрел в нашу сторону и проворно исчез в лесу. Закусив немного, мы собрали свои котомки и тронулись в путь. Около моря я нашел место бивака Пальчевского. Из письма, оставленного мне в бутылке, привязанной к палке, я узнал, что он здесь работал несколько дней тому назад и затем отправился на север, конечным пунктом наметив себе бухту Терней. Река Нмутухе, по Сауги впадают в бухту Апричник, сорок четыре градуса двадцать семь минут северной широты и тридцать девять градусов сорок минут восточной долготы от Гринвича. Совершенно открытую со стороны моря и потому для стоянки судов непригодную. Глубокая заводь реки, сразу расширяющаяся долина и не обсохшие болота вблизи моря указывают на то, что раньше здесь тоже был залив довольно глубоко вдававшийся в сушу. По береговым валам около самой бухты растет ползучий даурский можжевельник, а по болотам — кустарниковая береза с узкокрылыми плодами. Название мутухе есть искаженное китайское название му-джу-хе. хе «Мугу» самка, джу — дикий кабан, хе — река, что значит река Диких Свиней. Она течет вдоль берега моря по тектонической долине и принимает в себя, не считая мелких горных ручьев, три притока с правой стороны. Так как речки эти не имели раньше названий, то я крестил их. Первую речку я назвал Оленьей, вторую — Медвежьей, третью — Зверовой. Там, где долина Оленьей реки сходится с долиной реки Медвежьей на конце увала приютилась маленькая фанза. Она была пуста. Окинув ее взором, Дарсу сказал, что здесь живут корейцы, четыре человека, что они занимаются ловлей соболей и недавно ушли на охоту на всю зиму. Здесь по речкам, в болоте и на берегу моря на песке мы застали кое-каких перелетных птиц. Судя... По малочисленности как особей, так и видов видно, что по берегу моря не бывает большого перелета. Тут было несколько амурских кроншнепов. Они красиво расхаживали по траве. При приближении нашим птицы останавливались, пристально смотрели на нас и затем с хриплым криком снимались с места. Отлетев немного, они опять спускались на землю, но были уже настороже. В другой стороне около воды ходила восточная белолобая казарка. Я сначала принял ее за гуся. Она мне показалась больше размерами, чем есть на самом деле. Мурзин обошел ее по кустам и убил пулей. Из уток здесь было много маленьких черков. Они держались в ручьях, заросших ольхой и кустарниками. Когда я очень близко подходил к ним, они не улетали, а только немного отплывали в сторону и, видимо, совершенно не боялись человека. От корейской фанзы вверх по реке Мутухе идет тропа. Она долгое время придерживается правого берега реки и только в верховьях переходит на другую сторону. Горы, окаймляющие долину Мутухе, состоят большей частью из кварцевого порфира. Между реками Оленьей, Медвежьей и Зверовой по выходе в долину они кончаются широкими террасами в 20 метров высотой. Слева по течению растет лес хвойный и смешанный, справа — лиственный. Река Мутухе — Самое близкое к морю место, где произрастает строевой кедр. Он достигает здесь высоты 22 метров и имеет в обхвате 3-3,5 метра. В верховьях реки небольшими рощицами встречается также тис. Этот представитель реликтовой флоры нигде в крае не растет сплошными лесонасаждениями. Несмотря на возраст в 300-400 лет, он не достигает больших размеров и очень скоро становится дуплистым. Путь по реке Мутухе до перевала чрезвычайно каменист, и движение по нему затруднительно. Расщелины в камнях и решетины между корнями представляют собою настоящие ловушки. Опасения поломать ногу коням делают эту дорогу труднопроходимой. Надо удивляться, как местные никованные китайские лошади ухитряются ходить здесь, да еще нести на себе значительные тяжести. Пройдя по реке километров пять, мы повернули на восток к морю. Уже с утра я заметил, что в атмосфере творится что-то неладное. В воздухе стояла мгла. Небо из синего стало белесоватым, дальних гор совсем не было видно. Я указал Дерсу на это явление и стал говорить ему многое из того, что мне было известно из метеорологии о сухой мгле. «Моя, думай, — это дым! — отвечал он. — Ветер нету, который сторона гори, понимай, не могу!» Едва мы поднялись наверх, как сразу увидели, в чем дело. Из-за гор с правой стороны Мутухе большими клубами подымался белый дым. Дальше на севере тоже курились сопки. Очевидно, Пал уже успел охватить большое пространство. Полюбовавшись им несколько минут, мы пошли к морю, и когда достигли береговых обрывов, повернули влево, обходя глубокие овраги и высокие мысы. Я обратил внимание, как на распространение звуковых волн влияли встречающиеся на пути препятствия. Как только мы заходили за какую-нибудь вершину, шум дождя замирал. Но когда приближались к расщелине, он опять становился явственным. Вдруг какие-то странные звуки, похожие на хриплый протяжный лай, донесло до нас ветром снизу. Я тихонько подошел к краю обрыва, и то, что увидел, было удивительно интересно. Множество сивучей, больших и малых, лежало на берегу моря. Сивуч относится к отряду ластоногих и к семейству ушастых тюленей. Это довольно крупное животное и достигает 4 метров длины и 3 метров в обхвате около плеч при весе 680 800 килограммов. Он имеет маленькие ушные раковины, красивые черные глаза, большие челюсти с сильными клыками, длинную сравнительно шею, на которой шерсть несколько длиннее, чем на всем остальном теле, и большие ноги, ласты, с голыми подошвами. Обыкновенно самцы в два раза больше самок. В Приморской области Сивучи встречаются по всему побережью Японского моря. За ними охотятся туземцы, главным образом ради их толстой шкуры, которая идет на обувь и на выделку ремней для собачьей упряжки. Нежиться на камнях, обдаваемых пеной прибоя, видимо, доставлялось и в учам большое удовольствие. Они потягивались, закидывали голову назад, подымали кверху задние ноги насколько возможно, поворачивались вверх брюхом, и вдруг совершенно неожиданно соскальзывали с камня в воду. Камень не оставался свободным. Тотчас же около него показывалась другая голова, и другое животное спешило занять вакантное место. На берегу лежали самки, и рядом с ними молодняк, а в стороне около пещер, выбитых волнением, дремали большие самцы. Старые были светло-бурого цвета, Молодые были темные. Последние держали себя как-то особенно гордо. Подняв кверху голову, они медленно поворачивали ею из стороны в сторону, и, несмотря на свое неуклюжее тело, им нельзя было отказать в грации. По манере себя держать, по величию и быстроте движений, они заслуживали бы название морских львов, как и их сородичи у берегов Калифорнии. По свойственной казакам-охотникам привычке, Мурзин поднял свое ружье и стал целиться в ближайшего к нам севуча, но Дерсу остановил его и тихонько в сторону отвел винтовку. — Не надо, стреляй, — сказал он. — Тоскай не могу. Напрасно стреляй худо. Грех. Тут только мы заметили, что к лежбищу ни с какой стороны подойти было нельзя. Справа и слева оно замыкалось выдающимися в море уступами, а со стороны суши были отвесные обрывы метров пятьдесят высотой. К севучам можно было только подъехать на лодке. Убитого севуча взять с собой мы не могли, значит, убили бы его зря и бросили бы на месте. Вместе с тем меня поразил Дерсу своими словами. «Напрасно стрелять — грех». Какая правильная и простая мысль. Почему же европейцы часто злоупотребляют оружием и сплошь и рядом убивают животных так, ради выстрела, ради забавы? Минут двадцать мы наблюдались его учей. Я не мог оторвать от них своих глаз. Вдруг я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо. — Капитан, надо ходи, — говорил Дарсу. Ити по вершине хребта всегда легче, чем косогором, потому что выдающиеся вершины можно обходить по горизонталям. Когда мы опять вышли на тропу, ночь уже опустилась на землю. Нам предстояло теперь подняться на высокую гору и оттуда спуститься в седловину. Высота перевала оказалась равной 740 метрам. Картина, которую я увидел с вершины горы, Так поразило меня, что я вскрикнул от удивления. Шел-пал. Линия огней опоясывала горы, словно иллюминация. Величественная и жуткая картина. Огни мерцали и гасли, но тотчас вновь разгорались с большой силой. Они уже перешли через седловины и теперь спускались в долину. Наиболее высокие вершины еще не были во власти огня — Паул шел кверху правильным кольцом, точно на приступ. На небе стояли два зарева, одно на западе, другое на востоке. Одно трепетало, другое было покойное. Начинала выходить луна. Из-за горизонта показался сначала край ее. Медленно, нерешительно выплывала она из воды все выше и выше, большая, тусклая и багровая. Капитан... «Ходи, надо!» — шепнул опять мне Дерсу. Мы спустились в долину, и как только нашли воду, тотчас же остановились среди дубового редколесья. Дерсу велел нам нарвать травы для бивака, а затем пустил встречный пал. Как порох вспыхнули сухая трава и опавшие листья. Огонь быстро пошел по ветру и в стороны. Теперь лес имел сказочный феерический вид. Я стал следить за палом Огонь шел по листве довольно медленно Но когда добирался до травы, то сразу перескакивал вперед Жар увлекал кверху сухую ветошь Она летела и горела в воздухе Таким образом огонь перебрасывался все дальше и дальше Наконец пал подошел к кустам С сильным шумом взвелось огромное пламя Тут росла желтая береза с лохматой корой В одно мгновение она превратилась в сплошной факел, но только на минуту. Кора обгорела и потухла. Старые деревья с сухой сердцевиной горели, стоя на корню. Позади пала, там и сям взвивались струйки белого дыма. Это тлели на земле головешки. Испуганные животные и птицы спасались бегством. Мимо меня пробежал заяц. По начинавшему загораться колоднику прыгал бурундук. С резкими криками от одного дерева к другому носился пёстрый дятел. Я шёл за огнём всё дальше и дальше. Не опасаясь заблудиться, шёл до тех пор, пока желудок не напомнил, что пора возвратиться назад. Я полагал, что костёр укажет мне место бивака. Обернувшись, я увидел много огней. Это догорал валёжник. Который из них был наш огонь, я разобрать не мог. Один из огней показался мне больше других. Я направился к нему, но это оказался горящий сухой пень. Я подошел к другому, опять тоже. Так я переходил от огня к огню, и все не мог найти бивака. Тогда я принялся кричать. Совсем с другой стороны донесся до меня отклик. Я повернул обратно и вскоре добрался до своих. Мои спутники подтрунивали надо мной, и я сам от души смеялся. Опасения Дерсу сбылись. Во вторую половину ночи Пал стал двигаться прямо на нас, но, не найдя себе пищи, прошел стороной. Вопреки ожиданиям, ночь была теплая, несмотря на безоблачное небо. В тех случаях, когда я видел что-либо непонятное, я обращался к Дерсу, и всегда получал от него верные объяснения. «Мороз ходи, не могу!» — ответил он. «Посмотри кругом, дыму много!» Тогда я вспомнил, как садоводы при помощи дымокуров спасают сады свои от утренников. Днем мы видели изюбра. Он пасся около горящего валежника. Олень спокойно перешагнул через него и стал ощипывать кустарники. Частые палы, видимо, приучили животных к огню, и они перестали его бояться. Солнечный восход застал нас в дороге. После спуска с перевала тропа некоторое время идет по береговому валу, сложенному из скатанной гальки, имея справа море, а слева — болото. Вал этот и болото свидетельствуют о том, что здесь раньше была лагуна. На другом склоне вала лежали огромные валуны из Гнейса. Никакое волнение не могло забросить их так высоко. Появление их на намывной полосе прибоя надо приписать действию льдов, которые в зимнее время нагоняются сюда ветрами и припахивают берег. Кроме валунов здесь было также много китовых костей. Лопатки, ребра, позвонки — и части черепа. Вероятно, волнением прибило к берегу целый труп животного. Звери и птицы позаботились убрать все, что можно, остались одни кости. Отдохнув немного, мы пошли дальше. Через час пути тропа привела нас к озерам, их было три, малое, среднее и долгое. Последнее было километра три длиной. С западной стороны в него впадает река Сеохобе, то есть река Первого Снега, почему-то названная на морских картах Ядихой. Местность между озерами сильно заболочена. Только один вал из песка и гальки отделяет их от моря. Здесь мы видим опять исчезнувшую бухту. Когда-то залив этот был много длиннее и загибался на север. Около болот Тропа разделилась. Одна пошла влево к горам, а другая по намывной полосе прибоя. Эта последняя привела нас к небольшой, но глубокой протоке, которой озеро Долгое сообщается с морем. Нечего делать, пришлось остановиться здесь, благо в дровах не было недостатка. Море выбросило на берег много плавника, а солнце и ветер позаботились его просушить. Одно только было нехорошо. В лагуне вода имела солоноватый вкус и неприятный запах. По пути я заметил на берегу моря каких-то куликов. Вместе с ними все время летал большой улит. Он имел белое брюшко, серовато-бурую с крапинками спину и темный клюв. Пока казаки ставили палатку и таскали дрова, я успел сбегать на охоту. Птицы первый раз подпустили меня близко. Я убил четырех и воротился назад. Бивак наш был не из числа удачных. Колодный резкий ветер всю ночь дул с запада по долине, как в трубу. Пришлось спрятаться за вал к морю. В палатке было дымно, а снаружи холодно. После ужина все поспешили лечь спать, но я не мог уснуть. Все прислушивался к шуму прибоя и думал о судьбе, забросившей меня на берег Великого океана. 20 сентября погода весь день стояла теплая и сухая. Я решил заняться обследованием реки Сеухобе. Сперва нам надлежало переправиться через озеро. При отсутствии лодок сделать это было нелегко. Надо было или вязать плоты, или попытаться перейти вброд. Я решился на последние средства как скорейшие. Опыт вышел Удачным озеро оказалось мелким, самые глубокие места едва достигали шести метров. Мели были извилистые. Мы все время шли ощупью по пояс в воде. По мере приближения к реке вода заметно становилась холоднее. Как только мы вышли на берег, сразу попали на тропу. Река Сеухобе длиной двадцать два километра. Истоки ее приходятся против среднего течения Синанцы, о которой упоминалось выше. Она, собственно говоря, состоит из двух речек одинаковой величины, сливающихся вместе в пяти километрах от Устья. Немного ниже Сеухобы принимает в себя справа еще один небольшой приток. Тут ходили изюбры целыми стадами. Рев уже окончился. Самцы табунили около себя самок, вскоре олени должны были разойтись поодиночке. Заметно, что с каждым днем птиц становится все меньше и меньше. За эти дни я заметил только уссурийскую длиннохвостую неясыть, птицу смелую ночью и трусливую днем. В яркие солнечные дни она забивается В глухие хвойные леса не столько ради корма, сколько ради мрака, который там всегда господствует. У сурийского белоспинного дятла, самого крупного из семейства, птица это держится в старых смешанных лесах, где есть много рухляка и сухостоев. Клинохвостого сорокопута, жадного и задорного хищника, нападающего даже на таких птиц, которые больше его размерами зеленого конька, обитающего по опушкам лесов, и черноголовых овсянок, красивых желтобрюхих птичек с черными шапочками на головках. Они предпочитали открытые места теневым и собирались в небольшие стайки. Тропа, по которой мы шли, привела нас к лудёве длиной в 24 километра, с 74 действующими ямами. Большего хищничества, чем здесь, я никогда не видел. Рядом с фанзой стоял на сваях сарай, целиком набитый оленьями жилами, связанными в пачке. Судя по весу одной такой пачки, тут было собрано жил, вероятно, около 700 килограммов. Китайцы рассказывали, что оленьи сухожилья раза два в год отправляют во Владивосток, а оттуда в Чифу. На стенах фанзочки сушилось около сотни шкурок сивучей. Все они принадлежали молодняку. Не было сомнения, что китайцы знали о лежбище ластоногих около реки Мутухе и хозяйничали там так же хищнически, как на Сеохобе. Всё кругом скоро за совсем кончай», — сказал Терсу. «Моя, думай, еще десять лет...» «Олень, соболь, белка, пропади есть!» Со словами Дерсу нельзя было не согласиться. У себя на родине китайцы уничтожили все живое. У них в стране остались только вороны, собаки и крысы. Даже в море, вблизи берегов они уничтожили всех трепангов, крабов, моллюсков и всю морскую капусту. Богатый зверями лесами Приамурский край ожидает та же участь, если своевременно не будут приняты меры к борьбе с хищничеством китайцев. Около моря, в полукилометре от озера, есть еще одна небольшая лудева. Она длиной три километра и имеет семь ям. В озеро Долгое с севера впадает маленькая безымянная речка, протекающая по болотистой долине. Здесь тропа становится весьма мокрой и вязкой. Местами при ходьбе ощущается колебание почвы. Вероятно, в дождливое время года путь этот трудно проходим. После перевала высотой 150 метров тропа придерживается левого берега маленькой речонки, впадающей в реку Тхетибе. Это последняя, длиной пять километров и не менее болотисто, чем река безымянны. Положение этих двух долин, параллельных берегу моря, определяет направление невысокого прибрежного горного хребта, отмытого вдоль оси своего простирания и состоящего из кварцитов и еще из какой-то кремнистой породы. Глава двадцать четвертая Встреча с хунхузами Следы Хунхузы Дерсу на разведках Перестрелка Джан Бау. Река Дунгоу Гора Хунтами Река Моломбе Озеро Благодати Река Каимбе Грибная Фанза Каменная кожа, путь на реку Сан-Хобе, отъезд Пальчевского и Мерзлякова. Днем на тропе Дерсу нашел человеческие следы. Он стал внимательно их изучать. Один раз он поднял окурок папиросы и кусок синей дабы. По его мнению, здесь проходили два человека. Это не были рабочие манзы, а какие-то праздные люди, потому что трудящийся человек не бросит новую дабу только потому, что она запачкана. Он и старую тряпку будет носить до тех пор, пока она совсем не истреплется. Затем рабочие курят трубки, а папиросы для них слишком дороги. Продолжая свои наблюдения, он нашел место, где прошедшие два человека отдыхали, причем один из них — переобувался. Брошенная ружейная гильза указала на то, что китайцы были вооружены винтовками. Чем дальше мы шли, тем разнообразнее были находки. Вдруг Дарсу остановился. «Еще два люди ходили», — сказал он. «Теперь четыре стало. Моя, думай, — это худые люди». Мы посоветовались и решили оставить тропу и пойти целеной. Забравшись на первую попавшуюся сопку, мы стали осматриваться. Впереди, километрах в четырех от нас, виднелся залив Пластун. Влево — высокий горный хребет, за которым, вероятно, должна быть река Синанца. Сзади — озеро Долгое, справа — цепь размытых холмов, за ними — море. Не заметив ничего подозрительного, я хотел было опять вернуться на тропу, Но Гольд посоветовал спуститься к ключику, текущему к северу, и дойти по нему до реки Тхетибе. Через час пути мы дошли до опушки леса. Здесь Дерсу велел нам ожидать его возвращения, а сам пошел на разведки. Тхетибе представляет собой небольшую горную речку, протекающую по широкой и заболоченной долинке, поросшей ивой, ольхой, и белой березой. Приближались сумерки. Болото приняло одну общую желто-бурую окраску и имело теперь безжизненный и пустынный вид. Горы спускались в синюю дымку вечернего тумана и казались хмурыми. По мере того, как становилось темнее, ярче разгоралось на небе, зарево лесного пожара. Прошел час, другой — Адерсу не возвращался. Я начал беспокоиться. Вдруг где-то далеко послышался крик, затем раздались четыре выстрела, опять крик и еще один выстрел. Я хотел бежать было туда, но вспомнил, что таким образом мы потеряем друг друга. Минут через двадцать Гольд возвратился. Вид его был крайне встревоженный. Насколько возможно, он спешно рассказал, что с ним случилось. Идя по следам четырех человек, он дошел до залива Пластун и здесь увидел палатку. В ней было около двадцати вооруженных китайцев. Убедившись, что это хунхузы, он пополз по кустам обратно, но в это время его учуяла собака и подняла лай. Три китайца схватили ружья и бросились за ним в погоню. Убегая, Дерсу попал в зыбучие болота». Хунхузы закричали, чтобы он остановился и затем стали стрелять. Выйдя на сухое место, Дерсу прицелился с колена в одного из разбойников и выстрелил. Он хорошо видел, что китаец упал, двое других остались около раненого, а он побежал дальше. Чтобы сбить хунхузов с толку Дерсу на глазах у них нарочно направился в сторону, противоположную той, где мы притаились, а затем кружным путем... Вернулся обратно. «Моя рубашка, хунхузы, дырку делай!» Сказал Дерсу и показал свою куртку, простреленную пулей. «Надо, наша, скоро ходи!» Закончил он свой рассказ и стал надевать котомку. Мы тихонько двинулись вперед, стараясь не шуметь. Гольд повел нас осыпями по сухому ложу речки и избегая тропинок. Часов в девять вечера мы достигли реки, и отзыхе, но не пошли фанзы, а остались ночевать под открытым небом. Ночью я сильно зяб, кутался в палатку, но сырость проникала всюду. Никто не смыкал глаз, с нетерпением мы ждали рассвета, но время как назло тянулось бесконечно долго. Как только стало светать, мы тотчас тронулись дальше. Надо было как можно скорее соединиться с Гранатманом и Мерзляковым. Дерсу полагал, что будет лучше, если мы оставим тропу и пойдем горами. Так и сделали. Перейдя в брод реку, мы вышли на тропинку и только собирались юркнуть в траву, как навстречу нам из кустов вышел таз с винтовкой в руках. Сначала он испугался и изрядно, в свою очередь, напугал нас но, увидев стрелков и казаков, полез за пазуху и подал пакет. Это было письмо от Пальчевского. Последний извещал меня, что с реки Сан-Хобе в поисках хунхузов выступил отряд охотников под начальством своего предводителя Джанбао. Пока я читал письмо, дерсу расспрашивал Таза, а Таз, в свою очередь, расспрашивал его. Выяснилось, что Джан Бао со своими тридцатью охотниками ночевал недалеко от нас и теперь, вероятно, подходил уже к реке отзыхе. Действительно, минут через двадцать мы с ним встретились. Джан Бао был мужчина высокого роста, лет сорока пяти. Одет он был в обыкновенную китайскую синюю одежду, только несколько опрятнее, чем у простых рабочих Манс. На подвижном лице его лежала печать перенесенных лишений. Он носил черные усы, по китайскому обычаю опущенные книзу, в которых уже кое-где пробивалась седина. В черных глазах этого человека сквозил ум, на губах постоянно играла улыбка, и в то же время лицо его никогда не теряло серьезности. Прежде чем что-нибудь сказать, он всегда обдумывал свой ответ и говорил тихо, не торопясь. Мне не приходилось встречать человека, в котором так совмещались бы серьезность, добродушие, энергия, рассудительность, настойчивость и таланты дипломата. В личности Джан Бао, в его жестах, во всей его фигуре, в манере держать себя было что-то интеллигентное. Его ум, самолюбие и умение подчинить себе толпу говорили за то, что это не был простой Манза. По всей вероятности, это был один из политических преступников, бежавших из Китая. Дружина, которой командовал Джан Бао, состояла из китайцев и тазов. Все это были молодые люди, крепкие, сильные, хорошо вооруженные. Я сразу заметил, что в его отряде была крепкая дисциплина. Все распоряжения его исполнялись быстро, и не было случая, чтобы он свои приказания повторял дважды. Во всем районе, от Кусуна до залива Ольги, Джанбао считался самой авторитетной личностью. Китайцы и Тазы обращались к нему за советами, и если где-нибудь надо было примирить двух непримиримых врагов, китайцы опять-таки обращались к Джанбао. Он часто заступался за обиженных, и на этой почве у него было много врагов. Особенную ненависть он питал к хунхузам и своими преследованиями навел на них такой страх, что далее реки и отзыхе они заходить не решались. Шайка, на которую мы наткнулись, приехала в залив Пластун на лодках с намерением заняться грабежом шалант, заходящих сюда во времени погоды. Джан Бао приветствовал меня вежливо, но с достоинством. Узнав, что Дерсу ночью подвергся нападению хунхузов, он стал подробно его расспрашивать, где это случилось, и при этом палочкой чертил план на песке. Собрав сведения, он сказал, что ему нужно торопиться и что он вернется на реку Сан-Хобе дня через два или три. Затем он простился со мной и пошел с охотниками далее. Теперь уже нам нечего было скрываться от китайцев, поэтому мы отправились в первую попавшуюся фанзу и легли спать. В полдень мы встали, напились чаю и затем пошли вверх по долине реки Дунгоу, что по-китайски означает «восточная пать». Горы на левой стороне ее крутые, на правой — пологие и состоят из полевошпатового порфира. Около устья у подножия речных террас можно наблюдать выходы мелкозернистого гранита, который в обнажениях превращался в дресвяник. Тропа идет сначала с правой стороны реки, потом около скалы Янтун-Лаза, переходит на левый берег и отсюда взбирается на перевал высотой в 160 метров. Растительность в долине реки Дунгоу гоу довольно скудная. Редколесье из дуба и черной березы, лиственницы и липы травяного и поделочного характера нельзя назвать лесом. Молодника нигде нет, он систематически два раза в год уничтожается палами. Склоны гор, обращенные к югу, поросли кустарниками, главным образом таволгой, калиной или лиспедицей. Все остальное пространство луговое и заболоченное. Ширина реки 4-6 метров, она порожиста и мелководна. Некоторые пороги очень красивы и имеют вид небольших водопадов. Во вторую половину дня нам удалось пройти только до перевала. Заметив, что вода в речке начинает иссекать, мы отошли немного в сторону и стали биваком, недалеко от водораздела. Весело затрещали сухие дрова в костре, мы грелись около огня и делились впечатлениями предыдущей ночи. Я заметил, что Дерсу что-то собирается меня спросить, но, видимо, стесняется. Я помог ему высказаться. Мая слыхал, русские хунхузы тоже есть. Правда это или нет? Спросил он конфузись. Правда, отвечал я. Только русские хунхузы ходят по одному, по два человека и никогда не собираются такими большими шайками, как китайские. Русское правительство не допускает до этого. Я думал, что мое объяснение удовлетворило Гольда, однако я заметил, что мысли его были направлены в другую сторону. «Как это?» — рассуждал он вслух. «Царь есть, много всяких капитанов есть и хунхузы есть». У китайцев тоже так. Царь есть и хунхузы есть. Как наши живи? Царя нету, капитанов нету и хунхузов нету. Сначала мне показалось странным сопоставление царь и хунхузы.